пять лисичек. Однажды в конце января в воскресенье утром мне позвонил Анджело. Лисички пошли, объявил он. Откуда вы знаете? Вы уже были в лесу? Нет, пока не было, но прошло 3 недели с больших дождей. Действительно, всю неделю между праздниками шли дожди. И теперь они пошли, точно вам говорю. Завтра едем. В то время я был едва знаком с Анджело. Нас в ней мы ещё няхотелись. Поэтому его приглашение сходить по грибы после дождя было для меня очень лестным. Любители грибной охоты обычно тщательно скрывают от посторонних свои заветные места, а хорошее место с лисичками вполне можно считать ценной частной собственностью, хотя и не такой ценной, как скопление хороших боровиков. Перед тем, как Анжело согласился взять меня с собой, я спрашивал у многих местных знакомых. Любители тихой охоты нельзя ли мне сходить за грибами с ними? Вокруг залива Сан-Франциско живет много таких любителей. Вероятно потому, что грибная охота объединяет два самых популярных местных хобби – еду и прогулки на свежем воздухе. Обращаясь с такой просьбой, я всегда подчеркивал, что буду хранить тайну их любимых мест, как зеницу ока. Люди отвечали по-разному. Для некоторых это был совершенно возмутительный вопрос, равнозначный просьбе дать поносить на денек их кредитную карточку. Другие реагировали более спокойно, но... но всегда отвечали уклончиво. По слухам, друг Анджела Жан-Пьер знает хорошие места с лисичками прямо в черте города Беркли, но в ответ на мои настойчивые просьбы он всегда находил вежливые способы отослать меня с этими просьбами в далекое будущее. Несколько гребняков откликнулись на мою просьбу одной и той же милой шуткой. «Конечно, сходим вместе, но предупреждаю, что сразу же после этого мне придется тебя убить». Мне казалось, что за такими шутками, на которые я отвечал, что буду носить повязку на глазах на пути туда и обратно, должно следовать что-то вроде обычного приглашения. Но оно никогда не следовало. Грибники никогда не говорили: "Нет". Они ловко уходили от разговора или меняли тему. Некоторое время я думал, что, может быть, проблема в том, что я считался писателем, то есть сумасшедшим, который способен раскрыть расположение любимого грибного места. Тогда я стал заявлять, что журналист скорее пойдёт в тюрьму, чем раскроет свой источник конфиденциальной информации. Это тоже не помогло. Я уже начал думать, что моя затея полностью безнадёжна и что придётся учиться ходить по грибы по книгам, а эта перспектива сомнительная, не говоря уже о том, что опасная. Но тут позвонил Анджело. Впрочем, наверное, не стоит преувеличивать великодушие моего друга. Место, в которое он повел меня собирать грибы после дождя, находилось на частном и закрытом для посторонних земельном участке, принадлежавшем старому другу, так что поступок Анжелы не сильно походил на раздачу фамильных драгоценностей. Этот участок представлял собой виноградник, примыкавший к территории Глен-Эллен. Вокруг находилось несколько сотен акров дубовых рощ, которые тянулись на северо-восток в сторону горы Сент-Хеллена. Прямо на выходе из ухоженного виноградника территория переходила в покатую саванну с широкими полосами травы, зеленеющей после зимних дождей, среди которых кое-где виднелись островки каменного дуба и лавра. Лисички микоризные грибы. Это означает, что они растут в союзе с корнями растений. Союзники лисичек это обычно дубы почтенного возраста. Здесь росли сотни многообещающих древних дубов, но Анжела знал их все едва ли не по именам, поскольку уже много лет собирал в этих местах лисички. «Вот этот у них главный», — сообщил он мне, указывая посохом на ничем не примечательное дерево. «А вон тот рядом. Ни разу под ним грибов не собирал». Я вырезал из дубовой ветви собственную палку и отправился через лук к дереву, которое Анжела объявил главным производителем грибов. Анджела показал мне, как можно палкой переворачивать опавшие листья, когда тебе показалось, что под ними что-то растёт. Кроме того, он объяснил, что палка переносит споры от одного дерева к другому. Видимо, Анджела считает себя кем-то вроде шмеля, который переносит гены лисичек от дерева к дереву. Отсюда видно, сами грибники считают, что в целом они играют в природе положительную роль. Я несколько минут ходил, согнувшись вокруг одного дерева, поднимая палкой там и сям опавшие листья, но ничего не обнаружил. В конце концов, подошедший Анжела молча указал мне на место в шаге от меня. Я внимательно осмотрел его и не увидел ничего, кроме хаотичной мешанины из золотистых листьев и спутанных ветвей. Анжела опустился на колени, смахнул листья от грёб руками немного земли и показал мне яркий граммофончик цвета тыквы размером с кулак. Он срезал его ножом и передал мне. Гриб оказался неожиданно тяжёлым и прохладным на ощупь. Как можно было его заметить? Он ведь ни на йоту не приподнимал ковёр из опавших листьев. Оказывается, надо было обнаружить на листьях тонкие признаки того, что их что-то подпирает снизу, а затем лечь на землю и посмотреть на этот участок сбоку, потому что только так можно увидеть столбик гриба ещё до того, как он прорвёт покрывало из листьев. Тем не менее, когда Анджело указал на другое место под тем же деревом, место, где он очевидно видел ещё один гриб, я опять не смог его увидеть. Я был слеп до тех пор, пока Анджело не сдвинул листья кончиком палки. И только тогда мне в глаза бросился золотистый гриб, напоминавший по цвету самородок. Я стал подозревать, что на Анджело кроме зрения работало какое-то другое чувство. Может, он внюхивал ароматные лисички ещё до того, как замечал их глазами? Ну а что поделать? Только так, наверное, и может идти тихая охота. Нужно, как говорят охотники, набить глаз на поиски грибов. Через некоторое время мне стало казаться, что, двигаясь за Анжело, я постепенно пристреливаюсь к грибам. Но что удивительно, это происходило только тогда, когда мы с Анжело обрабатывали один и тот же дуб. Другие начинающие грибники тоже говорят об этом явлении. Подозревая, что чем-то этот эффект напоминает трюк с лошадью, умеющий считать. Кажется, что она знает арифметику, но на самом деле лошадь просто различает тонкие телодвижения, которые делает её партнёр-человек. Вот и я кидался туда, куда особенно пристально вглядывался Анжело, пытался увидеть там грибы и иногда их находил. Иными словами, подобно лошади, которая умела считать, я видел лисички глазами другого человека. Впрочем, ещё до того, как утро перешло в день, я начал находить лисички самостоятельно. Кажется, я понял, что значит пристрелять глаз. Скоро из леса на меня вдруг вышла одна лисичка, за ней другая. Теперь мне казалось, что они манят и зовут меня. Почему это произошло? Почему это произошло? Я что, наткнулся на особо хорошее место или наконец понял, как их надо искать? Что там у причины, природа или навык? Увы, я никак не мог этого понять, даже после того, как приобрел мистический опыт. нашёл пару сросшихся лисичек, ярких как желток двойного яйца, причём там, где за мгновение до этого не было ничего, кроме ковра из жёлтых листьев. Клянусь, ничего не было. Либо они действительно только что выскочили из земли, либо визуальное восприятие гораздо более изменчиво и сильнее связано с психологией, чем мы думаем. Ну и, конечно, миром правят ожидания. Всякий раз, когда я был убеждён, что стою в хорошем месте, грибы появлялись чаще. Популярное пресловие гласит: Пока не увижу, не поверю. Но, видимо, на грибной охоте справедливо обратное утверждение: пока не поверю, не увижу. Во всяком случае, мне способность различать грибы показалась не окном, через которое можно смотреть, а орудием, которое сначала нужно собрать, а потом научиться им работать. Обнаружив несколько хороших грибов, я достиг такой уверенности в себе, что она в конечном счёте снова стала необоснованной. На основании моего скромного опыта я разработал теорию об обнаружении грибного места, в которой в качестве входных параметров фигурировали оптимальная упругость почвы и расстояние от ствола дерева. Ой, моя теория не выдержала проверки практикой. После краткого периода везения я снова ослеп и не смог найти за весь оставшийся день ни одного гриба. Конечно, можно было бы сказать, что в лесу просто не осталось грибов, но нет, Анжелос новый снова находил их в тех местах, которые я якобы уже изучил. грибов было мало. Анджело потом вообще решил, что мы пришли на пару дней раньше, чем нужно. Но их набралось достаточно, чтобы заполнить пакет из продуктового магазина. Итак, мне удалось найти в общей сложности 5 грибов. Кажется, не так много, но были среди них и такие, что весили почти по фунту, то есть 450 г каждый. В общем, пять моих лисичек были огромными, красивыми, и я с нетерпением ждал, когда мне удастся их попробовать. И дождался. Тем же вечером Я смыл с них землю, обсушил, а затем нарезал грибы на кремово-белые ломтики. Они слабо пахли абрикосами, и я сразу понял, что это были такие же грибы, как тот, что я нашёл рядом с моим домом, но побоялся попробовать. Да, такой же цветовой тон, такие же мелкие пластинки, такой же гребешок и расширяющийся кверху стебель, переходящий в шляпку, напоминающей золотистую вазочку. Сначала, как рекомендовал Анджело, я прогрел лисички на сухой сковороде, чтобы выпарить из них воду, а её было много, а затем обжарил с маслом и луком-шалотом. Грибы имеют восхитительно тонкий вкус, который легко испортить, если взять их слишком много или передержать на сковороде. У моих грибов обнаружились тонкий фруктовый аромат с оттенком перца и плотная шелковистая текстура. Резонно спросить, не боялся ли я есть эти лесные грибы? Не чувствовал ли хоть некоторое опасение в связи с тем, что на утро мог не проснуться? Разве у меня не было никаких сомнений в том, что эти грибы действительно лисички, то есть съедобные деликатесы, а не какие-то смертельно ядовитые грибы, которые Анжела ошибочно принял за лисички? Вопрос понятен. А ответ такой: как это ни странно, несмотря на мою микофобию, для меня это перестало быть проблемой. Точнее, подняв на вилку первый кусочек, я, конечно, почувствовал смутное опасение, но легко от него отмахнулся, потому что, пусть не явно, но доверял Анджело. К тому же эти грибы имели замечательный аромат и вкус. В тот же вечер за ужином мы много шутили об отравлении грибами, вспоминая, как однажды Джудис и её другом Кристофером во время велосипедной поездки по Коннектикуту наткнулся на огромную поляну с осморчками. Они вернулись домой с богатыми трофеями. Мешок для мусора наполовину наполненным грибами. Но я не мог заставить себя готовить грибы, пока мы не получим какое-то подтверждение того, что это действительно сморчки, а не какие-то, скажем, ложные сморчки, от которых предупреждал определитель. Но как в этом убедиться? Я не вполне доверял книгам, по крайней мере, потому что я в них вычитал. Решение дилеммы показалось мне очевидным, хотя и несколько бессердечным. Я предложил Джуди оставить сморчки в холодильнике на ночь, а утром позвонить Кристоферу. Если он будет достаточно жив для того, чтобы ответить на телефонный звонок, то, несомненно, скажет, ел он вечером с морщки или нет. Тогда мы узнаем, можно ли их есть. Тут меня обвинили в том, что я ставлю эксперименты на людях, но я не нашел никакого основания для такого обвинения. Вот это, можно сказать, еще один из способов решения дилеммы всеядного. Лесные грибы вообще ставят эту дилемму особенно рельефно, поскольку в этом случае перед нами одновременно возникают и одна из самых больших наград мира еды, и серьёзнейший смертельный риск. По-видимому, поедание грибов представляет собой экстремальный случай дилеммы Сиядного. Может быть, именно поэтому люди испытывают в отношении лесных грибов такие сильные и противоположные чувства. Как любят указывать микологи, большинство людей и даже целые культуры можно разделить на любителей грибов, микофилов, и отвергающих грибы, микофобов. Затоки грибов скажут вам, что англичане и американцы в основном относятся к микофобам, в то время как европейцы и русские, как правило, страстные микофилы. Я подозреваю, что у большинства людей присутствует оба эти компонента, но в разных пропорциях. Все мы относимся к грибам с некоей повышенной напряжённостью, характерной для всеядных, которые постоянно ищут баланс между склонностью к пищевым приключениям и боязнью новой пищи, между неофилией и неофобией. В случае грибов дилемма всеядного часто сводится к идентификации. Нужно точно знать, что именно вы собираетесь съесть. С того момента, как Анджело показал мне первый найденный гриб, мне вдруг стало абсолютно ясно, что есть лисичка и что ею не является. Я сразу понял, что в следующий раз, когда я найду лисичку, причём в любом месте, я её узнаю и не побоюсь съесть. А это вообще говоря странно, если учесть, что когда я нашёл в своём районе лисичку, даже полтора десятка авторитетных определителей, написанных дипломированными микологами, не сумели меня убедить в том, что это лисичка. А теперь я готов в жизнь поставить на кон, что это лисичка, на основании чего? на основании мнения одного, так скажем, сицилийского парня, который и образования-то микологического не имеет. Как такое возможно? А дело в том, что, решая вопрос глотать или не глотать новую пищу, вся одно существо имеет счастливую возможность последовать примеру своего всеядного товарища, который съел такую же пищу и не только выжил, но и рассказал об этом. Вот одно из наших преимуществ перед крысой, которая не имеет возможности обмениваться с другими крысами информацией о результатах своих опытов с новыми продуктами питания. Окружение отдельного человека и его культура успешно посредничают при решении дилеммы всеядного, рассказывая этому человеку, что благополучно съедали в прошлом другие люди, а также то, как они это съедали. Только представьте себе, что было бы, если бы каждый вопрос о еде пришлось бы решать самому. С очевидностью тогда грибы ели бы только самые смелые или самые глупые из нас. Да, общественный договор это большое благо для всеядных в целом и поедателей грибов в частности. Определители, конечно, содержат всю мудрость, аккумулированную нашей культурой относительно грибов. Любопытно однако, что процесс передачи этой в буквальном смысле жизненно важной информации намного легче осуществляется при прямом контакте между людьми, нежели посредством письма или даже фотографий. Эндрю Уилл упоминает этот феномен в серии замечательных статей о грибах, объединённых в сборнике Союз Солнца и Луны. The Marriage of the Sun and Moon. Есть только один способ разобраться в грибах через людей, которые в них разбираются. Ужасно трудно сделать это по книгам, фотографиям и описаниям. Интересно, а чем нас не устраивают книги о грибах? Может быть тем, что передача знаний из уст в уста вот этот съедобный, а этот нет, осуществляется самым базовым, даже можно сказать, первичным механизмом. Похоже, что в любой коммуникационной среде мы инстинктивно доверяем самому архаичному. Вот же, есть прямое личное свидетельство от, скажем прямо, того, кто после этого выжил. Ну и следует учесть, что скромное определение «вот этот» содержит в себе мириады качеств, которые только крайне приближенно можно описать словами и картинками. Наша способность уверенно идентифицировать растения и грибы один из наиболее важных инструментов выживания, поэтому она впитывает в себя гораздо больше сенсорной информации, чем может поместиться на страницы книги. Это послание, записанное в буквальном смысле на языке тела, не так легко упростить или передать на большие расстояния. Но когда я держу в руках свежесобранные лисички, когда я ощущаю их абрикосовый аромат, Когда я чувствую их приятную тяжесть и наслаждаюсь их, прохладно из других их качеств загрузилось в мое подсознание, я опознаю лисичку без малейших колебаний. На данный момент я утихомирил свой инстинкт микофоба относительно по крайней мере одного вида грибов и теперь мог спокойно наслаждаться жизнью. Не каждый день достается человеку такой огромный объем знаний.